Колдовские чаи Первый. Бодрящий и укрепляющий чай. Состав. Одна часть зверобоя, одна часть душицы, одна часть лобазника, таволги. Черный или зеленый чай по вкусу. Для заварника можно использовать по две чайных ложки каждого ингредиента. Чай будет работать и без всякой магии. Это полноценный витаминный коктейль. Но с магической точки зрения это прекрасная возможность буквально пропитаться солнцем насквозь. Заваривайте чай в лучах яркого солнца. Представляйте, как яркий желтый свет наполняет чай и разгорается в заварнике. Когда заварка будет готова, пейте и старайтесь прочувствовать каждую медовую и фруктовую нотку в напитке. Представляете, как с каждым глотком в вас входит маленькая вспышка золотистого света. Сила Солнца — сила Бога. Она защитит вас и взбодрит. С магической точки зрения лобазник можно заменить донником. Эффект будет схожий. Но будьте осторожны, химический состав у трав разный. Донник может быть опасен для почек при частом употреблении. Всегда проверяйте побочные эффекты для любого ингредиента. Ни в коем случае не убирайте из рецепта душицу. С магической точки зрения она смягчает силу солнца, позволяет принять ее во всей полноте безопасных последствий. Второй. Чай для лада и любви в семье. Состав. Столовая ложка или пригоршня ягод шиповника – Один-два цветка шиповника. База — черный или зеленый чай по вкусу. Третий ингредиент можно добавить на выбор для уточнения ваших целей. Лепесток розы или маленький цветок гибискуса для придания большей страсти отношениям между мужем и женой. Лепесток пиона — Тоже подходит для придания страсти, но в большей степени ведет к обновлению чувств между супругами, возвращению былого отношения. Чайную ложку душицы для улучшения взаимопонимания в семье. Чайную ложку крапивы для защиты семьи. Хорошо подходит, если кто-то вредит отношениям или семья переживает трудные времена. Щепотку корицы для создания теплой атмосферы в доме, привлечения благосостояния в дом при необходимости наладить совместную работу супругов. Клевер для примирения в семье и для укрепления связей, в том числе и с детьми. Возьмите что-то одно и добавьте к базе из ягод и цветов шиповника. Цветок шиповника часто можно сорвать буквально под окнами или в парке. Шиповник цветет долго. Последние соцветия порой встречаются даже в августе. Конечно, цветок, сорванный в городе, мало полезен с точки зрения химического состава. Лучше взять цветок из сада или просто за городом. Важно! Если вы покупаете лепестки в цветочных магазинах, то будьте предельно внимательны. Растения часто проходят специальную обработку, и на лепестках могут остаться ядовитые вещества. Добавлять их в чай, конечно, не стоит. Третий денежный чай. Состав одна часть цветов липы, одна часть базилика, одна часть шалфея. В качестве части можно взять чайную ложку, щепотка корицы и щепотка гвоздики. База черный или зеленый чай по вкусу. В качестве усилителя в чай можно добавить мед. При заваривании прикоснитесь к каждому ингредиенту. Еще лучше будет подержать их в ладонях и представьте важный для вас образ, относящийся к деньгам и прочим благам. Когда держите базилик, представьте именно образ денег, которые вы смогли заработать и получить, с акцентом на том, что вы их заслужили. Когда держите цветы липы, представьте удовольствие от роста благосостояния. Когда держите гвоздику, представьте новые возможности, которые перед вами открываются. Когда держите корицу, представьте уют и пользу, которые вы получите от благосостояния. Когда держите шалфей, представьте, как прочно и спокойно стоите ногами на земле, без нервов и беспокойства из-за материальных вопросов. Поскольку деньги не образуются сами по себе, лучше всего пить чай утром перед рабочим днем, сразу после молитвы богам о росте благосостояния. Обратите внимание также на то, что лучше заварить меньше чая, но делать это чаще. Пить застоявшийся чай вредно в любом случае, но для денежного отвара это особенно важно, так как его смысл именно в свежести и бодрости. Можно немного уменьшить количество ингредиентов и заваривать каждое утро прямо в чашке, чтобы выпить сразу, пока напиток горячий и все ингредиенты максимально активны. Четвертый. Оздоравливающий чай. Состав. Одна часть шалфея, одна часть ромашки, одна часть зверобоя, одна часть календулы, две части душицы. Можно добавить по чайной ложке каждой травы. Душицы положите именно две ложки, так как частью оздоравливающего чая является обращение к богине. По той же причине отвар можно заправить небольшим количеством молока. Это придаст ему особую силу и символичность. В качестве базы рекомендуется использовать черный и зеленый чай по вкусу. Но более предпочтителен зеленый, как наиболее ярко символизирующий именно здоровое отношение к жизни. При заваривании чая будьте спокойны и неторопливы. Помолитесь богине, попросите ее о помощи. Когда заливаете травы водой, представьте, как внутри заварника разгорается приятный зеленый свет. С каждым глотком чая в вас входит немного этого света, и болезнь отступает. Представьте, как нечто черное и неприятное, что притаилось внутри вас, постепенно тает и замещается пульсирующим зеленым светом. Чай достаточно универсален, но не стоит надеяться, что его хватит для решения серьезных проблем со здоровьем. Да, богиня может решить любую ситуацию, но это ее воля и чудеса случаются далеко не каждый день, поэтому не забывайте обращаться к врачам, даже если применяете магические методы. Пятый. Чай надежды. Состав. Щепотка коры дуба, амела на кончике ножа, щепотка розмарина, щепотка крапивы, щепотка клевера, щепотка базилика, щепотка душистого перца – Немного сока лимона, примерно пятая часть среднего лимона. Чай не добавляется. В данном случае это скорее зелье, чем чай. Нужно заварить все ингредиенты прямо в стакане. Дать настояться около 30 минут. Лучше всего, если отвар будет готовиться на полнолуние. Пока чай настаивается, помолитесь Богу и Богине. Попросите у Бога убрать все препятствия а у богини — открыть вам пути. Зажгите свечу и представьте, как внутри вас клубится темнота. Теперь дышите глубоко, и с каждым выдохом темнота выходит из вас клубами в сторону свечи и сгорает на ней. Представьте, как постепенно внутри вас разливаются пустота или легкое белое свечение. Теперь возьмите чай — Процедите его и выпейте маленькими глотками. Представляйте, как с каждым глотком белое свечение внутри вас наливается оттенками золота и серебра. Они накатывают волнами и сменяют друг друга. Золотое свечение, серебряное свечение. Снова золотое и снова серебряное. Выпейте весь чай, закройте глаза и произнесите. «Велик Бог, велика богиня, сила их велика, воля их да направит меня, сила их да поддержит меня, чудо их да откроет мне путь, да будет так». После этого поставьте свечу на подоконник, чтобы она полностью прогорела. Постарайтесь выбросить мысли о проблемах и займитесь другими делами. Дайте ситуации развиваться в вас и в мире вокруг без вашего участия. Не возвращайтесь мыслями к ритуалу, не продумывайте то, что сделали, и не повторяйте его по меньшей мере до следующего полнолуния. Обратите внимание, что у амелы и других трав есть противопоказания для приема внутрь. Внимательно ознакомьтесь с ними, чтобы случайно себе не навредить.